2.11. В течение следующих трех недель было относительно тихо. Установку демонтировали ускоренными темпами, готовили к отправке тяжелые секции антенн. Когда их с трудом уложив внутри самолета наконец отправили, комендант объявил, что работы осталось максимум недели на две и что через 10 дней прилетает группа Московского ОМОН с взрывотехником, чтобы взорвать остовы установки подземные полости словом все то. что не получалось разобрать. Девчонки мотались с инженерами, следили за дорогами, усилили минные поля, устроили еще два блокпоста, в общем, работали на износ. Машка постепенно втянулась. Глаза ее из черных снова стали зелеными и даже иногда улыбалась. Но по уголкам рта ее притаились две маленькие, едва заметные морщинки, словно прорезанные тонким лезвием. Надка, как могла, старалась растормошить ее, и Машка была благодарна ей за это. Время летело. Подходил к концу срок их командировки, и девчонки потихоньку начали укладывать вещи, все чаще мечтая о том, как они вернутся в Россию и что будут делать во время отпуска. «Кузнечик!» – Лика толкнула Надку плечом. Они сидели под навесом, слушая, как поет Костя. Горел костерок, ночь накинула на горы черный полог. «С россыпями звезд, и казалось, что они сейчас не в чужих горах, пропавших порохом и кровью, а где-нибудь на берегу речки, среди берез и сосен. Ты опять во Владивосток поедешь?» Надка опустила глаза. «Нет, наверное». «Не в Владивосток. В Самару». «А в Самару-то зачем?» Лика удивленно распахнула глаза. «К Кости. С мамой знакомиться». Надка наклонила голову еще ниже. «Интересный поворот. Ну-ка, ну-ка, поподробней!» Он предложение мне сделал. «Мамочки!» – выдохнула Лика. «А ты?» Она совсем как настоящая блондинка протянула это «а ты?», взмахнув ресницами. Вдруг вспыхнули прожекторы. «В ружье!» – скомандовала Светка, которой пришлось взять на себя обязанности Андрея. «Лика, над камашка. За мной! Вертушку наши духи сбили! Только что Азат на связь выходил!» Далеко? Вскинулась Надка. «Километров семь отсюда! Давайте, на БМП грузимся! Костя, дай бойцов! Человека четыре!» «Я с вами поеду!» Костя схватил АКМ, тут же называя имена солдат, которых решил взять с собой. «Не хочет одну тебя отпускать!» – шепнула Лика Надке, и они побежали к домику за оружием. Буквально через несколько минут БМП, поднимая клубы пыли гусеницами, летела к месту аварии вертолета. Светка сидела на броне. Стиснув грозу и вглядываясь вперед В прибор ночного видения Девчонки надели переговорники В шуме двигателя и лязге гусениц Разговаривать было почти невозможно Девчонки крепче держитесь Крикнула Светка Сейчас за поворотом с дороги свернем Там уклон к ручью Он куда-то в него упал И тут же БМП подпрыгнув Перемахнула через обочину Резко нырнув носом вниз Понеслась к слабо блестевшему впереди ручью Натка осмотрелась Чуть левее едва видны были оранжевые сполохи. «Светка», — сказала она в микрофон, — «на 10 часов». «Вижу». Светка нырнула в люк к водителю. БМП резко повернула, едва не сбросив с брони седоков, и напрямик через чахлый курстарник поползла натужно ревя двигателями по крутому склону вверх. На самом верху каменистого гребня машина встала. Метрах в ста внизу, лежа поперек ручья, горел Ми-8 Азада. Покореженные лопасти винта торчали в разные стороны. Хвост отломился и лежал метрах в пяти. Корпус, неуклюже завалившись на бок, перегородил течение воды, и перед ним образовалось небольшое озеро. Около вертолета никого не было. Девчонки и бойцы бегом спустились к догорающему вертолету. Надка подбежала первой. «Азад!» – выдохнула она. Летчик был мертв. Второй пилот тоже афганец. Лежал поодаль, на камнях, в луже крови. Азад был привязан к стойке шасси. Видимо, он был еще жив, когда его вытащили из подбитой вертушки и привязывали к толстой стальной трубе стойки, чтобы поджечь вместе с вертолетом. Надка судорожно вдохнула воздух. Еще вчера они сидели с Азадом под навесом, рассуждая о войне. «Мусульманская религия неплохой», Говорил афганец со слабым акцентом, задумчиво глядя в огонь. Настоящий мусульманин не зверь, Не убивает дети, женщин, не режет пленный сандат. Он уважает солдат, который с ним воюет. Мусульманская религия древней. Очень древний, Надка. Правильный. А почему же тогда талибы? Надка уже давно пыталась понять суть талибанского движения, но чем больше понимала, тем больше путалась. Талиб не мусульманин. зверь, декар. Плохо понимает Коран. Как ему надо понимает, потому и думает, что ему все можно. Что нужно убивать. Это не мусульманин, это грязное животное, которое человек не стал в жизни. Плохой, грязный душа, злой. В Коране нет такого, чтобы убивать. Нет, чтобы резать и насиловать. Нет, чтобы бить камнем девочка, если замуж не пошел. Нет такого. Пророк не учил быть зверем. Пророк не говорил, мусульман, иди и убивай, режь голову, насилуй женщину. Пророк говорил, нужно любить. Ваш Бог тоже говорил, любит. Бог один у всех, и Он не учит быть звер. Я не крещенная, но знаю, что Христос учил любить. Это правильно. Человек должен любить. Должен быть чистая душа. Только чистая душа попадает в рай. Так говорил Аллах. Чистый душа не убивать. Чистый душа чистый во всем. И делами, и тело и любовь. Но почему тогда все говорят, что талибы это фанатики, истовые мусульмане? Не понимать ислам. Как я не понимать ваш бог? Если бы все могли понять простой вещь, что бог один. Просто разные имена у бог. И понять могли люди друг друга. Война от непониманий. От Иблис. Дьявол, по-твоему. Война – это промысел дьявол, а любовь – промысел Бог. И вот сейчас Азад лежал обгоревший, привязанный к своему верному вертолету. И никогда не будет больше улыбаться Белозуба, блестя мудрыми черными глазами и с легким акцентом рассуждать о любви. Война – промысел дьявола. Любовь – промысел Бога. Пропечатались в голове Надки такие глубокие и такие незамысловатые слова. «Любовь». Надка поискала Костю глазами. Тот стоял рядом, как всегда, стесняясь обнять ее прилюдно. Надка уткнулась ему носом в плечо и тихо попросила «Увези меня отсюда, очень прошу тебя».